Глава пятьдесят ш е с т Декер. к и н к е й т Спорт м е н е д ж м е н т Памятная записка отчета новых клиентах. Спортсмен Алекс Редман, команда НП, вид спорта футбол. Агент Чейз. Статус первый контакт. Спортсмен Дэвид а в а л о с команда НП, вид спорта баскетбол. Агент Чейз. Статус на стадии переговоров. Спортсмен Гарри Осгуд, команда Рейс, вид спорта Бейсбол, агент Брэкстон, статус Назначена встреча. Спортсмен Мишельн Гуен, команда НП, вид спорта Футбол, агент Брэкстон, статус Обсуждение условий. Спортсмен под звездочкой Хантер Медекс, примечание Звездочка Обратить особое внимание. Конец примечания. Команда Лесорубы. Вид спорта хоккей. Агент Деккер. Статус никаких разговоров, только секс. Спортсмен Винсент Янг. Команда Бараны. Вид спорта футбол. Агент Деккер. Статус отправили контракт. Я смотрю на свой ответ и удаляю его вот уже в четвертый раз. Это не профессионально, не в моем стиле писать подобное. Глупая идея, и даже если это правда, они точно об этом не знают. Но мои сестры заслужили подобный ответ за все их издевки. Это меньшее, что я могу сделать в ответ на отчеты и смехотворные комментарии, а также намеки на утренних собраниях каждый понедельник, за которыми следовали сообщения с пикантными подробностями. Если позволю им увидеть мой комментарий, никаких разговоров только секс, они либо завалят меня вопросами. Либо оставят в покое, отец же решит, что я просто дурачу их, а мои сестры, скорее всего, они отстанут. Вопрос только в том, сделают ли они это, потому что поверили в прочитанное, или потому что решили, что довели меня до белого к о л е н я